Антон похоронил пятерых котов на пригорке, установив над могилой обыкновенный деревянный крест. Неподалеку возвышался еще один холмик свежевырытой земли. Закончив печальную процедуру, он немного постоял над могилой, потом повернулся и пошел, морщась от боли в простреленном плече, к берегу, на который с борта перехватчика был выдвинут серебристый металлический трап. Ух сидел на берегу. Глаза кота были устремлены в туманную даль. О чем он думал в этот момент, не ведал никто. Между котом и человеком сохранялась устойчивая эмоциональная связь, но разделяющий их языковой барьер оказался непреодолим. Антон надеялся, что где-то поблизости пух найдет своих сородичей, ведь Курт в своих записках упоминал популяцию в 30-40 особей. Скорее всего, на этом берегу погиб охотничий или разведывательный отряд племени, а может быть семейный прайд. Но так или иначе, Антону хотелось верить, что его друг не останется в одиночестве, иначе этот отлёт граничил бы с предательством. Доковыляв до берега, он сел в траву рядом с пухом. Кот скосил на него зелёные глаза и вдруг, подчиняясь какому-то внутреннему порыву, положил голову ему на колени. Пальцы Антона утонули в пушистой, просохшей на утреннем ветерке шерсти. Он воспринял этот порыв как знак того, что если Пух и не понял сути всего происходящего, то Антон по-прежнему оставался для него, если не богом, то по крайней мере другом. Некоторое время он молчал, гладя кота. Потом Антон встал. Пух отряхнулся и, подняв голову, посмотрел на человека. «Пора прощаться». «Вздохнул Антон. «Мне нужно лететь». «Там». Он сделал неопределенный жест здоровой рукой в сторону неба, с которого вновь приветливо светило солнце. «Там идет война. Далеко отсюда моя родина, где сражаются мои товарищи». Он присел и, сглотнув вставший в горле комок, заглянул в глаза Пуха. «Я не могу остаться. Извини». Выпрямившись, Антон резко развернулся и ступил на трап. Пух порвисто вскочил, и в какой-то момент казалось, что он побежит вслед за человеком. Но у самой кромки воды он остановился, сел и жалобно завыл. Антону казалось, что его сердце сейчас лопнет от горя. «Уходи!» – крикнул он, обернувшись в проеме открытого люка. «Уходи, Пух! Сейчас тут будет жарко!» Кот не шелохнулся. С жадным чавканьем уплотнители закрылись люки. Пандус втянулся вовнутрь корабля, и под днищем машины в болоте что-то забулькало. Потом оттуда повалил раскаленный пар. Пух наконец понял, что происходит. Он отбежал на почтительное расстояние и застыл, словно облитая солнечными лучами рыжевато-золотистая статуя, установленная на склоне холма. Из-под днища перехватчика вырывалось ослепительное пламя, и он начал медленно подниматься. Звонко лопнули один за другим натянутые тросы, внезапно накатился оглушительный рев, и машина рванулась вверх, туда, где сияли невидимые отсюда звезды. Пух, еще некоторое время смотревший в небо, понурил голову и побрел прочь.